Глава вторая Наследство Колеса поезда выбивают по рельсам бесконечный ритм Тадах-тадах-тадах-тадах Вагон чуть раскачивается На столике позвякивает в пустых стаканах ложечки Я лежу в темноте с открытыми глазами Спать не хочется Я вообще плохо сплю в поездах А сейчас... Когда в голове бродят разнообразные мысли, мне не удалось бы уснуть даже дома. В кино мы с Надей, конечно, не попали. Сборы были короткими. До ночного поезда оставалось полтора часа. Пока мать на кухне вздыхала и резала мне в дорогу бутерброды, я в прихожей объяснялся с Надей. Девушка завороженно смотрела на свое отражение в зеркале и все повторяла — завещание, наследство — как в романах Дюма. Надю я знаю, что называется всю жизнь. Мы живем в одном подъезде. Она на пятом этаже, я на третьем. В детстве ходили в одну школу, гуляли в одном дворе, но до прошлого года практически не общались. Надя была на два года младше, и я ее просто-напросто не замечал. Не замечал до тех пор, пока она не выросла в красивую стройную девушку с длинными пепельными волосами. Помню наш первый разговор. Я как можно равнодушнее. «Привет! Чё сегодня делаешь?» Она, улыбаясь, «Да ничего. Я ещё более равнодушно Тут вот билеты у меня образовались в дом офицеров. Пойдёшь?» Уже без улыбки? Да. С того времени прошло больше года. Наши отношения развивались по традиционной колее. Конфетно-букетный период мягко перешел в скамеечный поцелуйный, и дворовые бабушки заговорили о скорой свадьбе. Хотел я жениться на Наде? Наверное, да. Любил ли я ее? Опять же... «Наверное, да. Она была хорошей, простой и хорошей девушкой, без закидонов. Но мать как-то сказала мне, Артём, ты, главное, не торопись». «В каком смысле?» «Во ну, всех. В семейных делах ошибка иногда очень дорого стоит. Я тогда не сразу понял, что она имела в виду, а потом догадался». Мать намекала мне, что нужно получше приглядеться к Наде, чтобы у нас не получилось так, как вышло у матери с отцом. Отец, я его совсем не помню. Он ушел от нас, когда мне едва исполнилось два года. Взял и просто ушел. А спустя три дня прислал матери телеграмму. «Прости, тычка, я люблю другую женщину, тычка». Мы уехали в Кустанай, ТЧК, деньги Тёме буду присылать регулярно, ТЧК Владимир. Родители отца безоговорочно взяли в сторону мамы и до сих пор поддерживают с нами хорошие отношения. Видеться с сыном и этой шалавой, как называет вторую жену отца, бабушка, они отказались. По общему согласию, мне до 14 лет говорили, что отец находится в долгосрочной антарктической экспедиции. Показывали письма, якобы пришедшие от него. Я все эти годы болел Антарктидой, изучил этот континент и историю его освоения, что называется «от и до». А потом выяснилось, что письма писал дедушка. Отец живет в Кустанае, а моя мать – Брушенко». Несмотря на ранний час, Москва встречает меня духотой. Солнце немилосердно палит с небес, Воздух тяжелый и плотный, хоть ножом режь. Казанский вокзал полон народу. Июль. Разгар курортного сезона. По перронам, обливаясь потом, волокутся отцы семейств, Нагруженные чемоданами, сумками и узлами. голдят дети, зычно покрикивают «Поберегись, носильщики!» Кто-то смеется, кто-то плачет. У стены багажного отделения, в тени на груди рюкзаков, Живописно расположилась пестрая компания. Парни с длинными волосами, девчонки в джинсе, звенит гитара». Поодаль прохаживается милиционер в светлой рубашке, в фуражке с белым чехлом. Он косится на певца и его слушателей, но не подходит. Вместе с толпой гостей столицы ныряю в здание вокзала. На больших часах половина восьмого утра. Первым делом мне надо найти телефон и позвонить. Номер я помню наизусть как добраться до нужного дома, мы с мамой выяснили по старой десятилетней давности карте Москвы. Ленинградский проспект начинается от Белорусского вокзала. «А уж до 18 дома ты и пешком дойдешь», сказала мать. «По правой стороне номера четные, не ошибешься». «В общем, надо позвонить, и можно ехать на станцию метро Белорусскую». «Телефоны» Обычные автоматы, упрятанные под невиданные мною футуристические колпаки из толстой пластмассы, обнаружили свои вокзалы. Поверху шла непонятная надпись «таксофон». Я с минут потоптался рядом, пытаясь понять, чем этот самый таксофон отличается от обычного городского телефона, но никаких отличий не заметил. Подходит человек, опускает «двушку», набирает номер, говорит «Алло». И я делаю также Трубку берет мужчина. Да. Здравствуйте, это артём Новиков из Казани. Мы только вчера получили ваше письмо. Одну минуточку перебивает меня мужчина. В трубке слышится шуршание, какие-то щелчки, потом женский голос тихо, но твердо произносит. Да, говорите. Снова представляюсь. Здравствуйте, артём Это Людмила Сергеевна. «Очень хорошо, что вы приехали. Ждем вас к 16 часам дня. Адрес, знаете, всего доброго». «Вот это номер, думаю я, вешая трубку. Сейчас 7.50. До 16. 8 часов. И где мне шататься все это время? Тоже мне родственнички. Могли бы и в гости пригласить». Тут я вспоминаю, что мать заказала купить в магазине Балатон французскую тушь Ланком, которая не течет, и венгерский крем для рук. Под это дело мне выдано 25 рублей, зашитых в носовой платок и прикрепленных булавкой к майке. Я до последнего отбивался от этого старушечьего сейфа, но мать была непреклонной. Знаешь, сколько в поездах жулья? Оглянуться не успеешь, без штанов останешься. День проходит, что называется, в бегах. В Балатоне туши не оказывается, но добрые люди в длинной очереди за кремом подсказывают, что ланком можно купить во власти на Ленинском проспекте. Загрузив сумку две ароматно пахнущие детством баночки крема, мчусь в эту самую власту, оказавшуюся в конце широченного проспекта. Жара в Москве переносится еще хуже, чем в Казани. Я обливаю потом и душу открытым ртом, как рыба, выброшенная на берег. За тушью приходится стоять почти два часа. В магазине очень душно. Мне жутко хочется пить. Я то и дело бегаю в соседний гастроном за лимонадом. Четыре бутылки золотого ключика проявляют себя, когда до вожделенного прилавка остается человек 10 Тут уж отлучаться нельзя. Пропустишь очередь... «Никто тебя потом не пустит. Мужественно терплю, мысленно проклиная всех тех эстетов, что придумали косметику и научили женщин ею пользоваться. Из магазина я буквально выбегаю. Терпеть нет никаких сил. Затравленная зирая свежу на другой стороне проспекта вывеску «Диетическое столовое». «Благодарю всех богов на свете и мчу туда. Народу в столовой мало, туалет свободен. Мою руки, чинно беру поднос и иду на раздачу. Борщ 30 копеек, пюре за 10 копеек с двумя паровыми котлетами по 11, винегрет за 9, компот за 6, сочник за 8. Итого 85 копеек. При моей стипендии в 55 рублей дороговато. У нас в Казани обычная обедю за полтинник, и там как-то вкусней, что ли. С борщом покончено, берусь за второе. Да, а хлеба в московских котлетах поболей будет, чем у наших казанских. Потягивая компот, разглядываю людей за столиками. Моё внимание привлекает группа молодых парней с раскосыми глазами. Китайцы, вьетнамцы, «Монголы? Возможно, приехали сюда учиться или какая-то спортивная сборная? Есть ли спортивная сборная в Монголии? От этой мысли становится смешно. Я представляю себе мрачных кочевников, плетущихся по тайге на низкорослых лошадях». Из динамиков, висящих на раскрашенных под русские березки столбах, слышится звонкий голос ведущей. Продолжаем передачу по заявкам радиослушателей. Сейчас по просьбе бригады буровиков из города Мегиона звучит песня «Надежда» в исполнении Анны Германа. Смотрю на часы. Ого! А время-то уже без пяти три... Ставлю поднос с грязной посудой на ленту транспортера и спешу к выходу. Через час я должен предстать пред своими никогда не виденными родственниками. Москва живет Олимпийскими играми. Хотя до начала соревнований еще целый год. Всюду в витринах магазинов, на стенах домов, на крышах символика будущих соревнований. С огромных плакатов улыбчивые строители машут верхонками «Сдадим олимпийские объекты» в срок. Мне нравится эмблема игр. Над пятью кольцами пять беговых дорожек, устремленных ввысь и увенчанных звездой. Эмблема напоминает и московские здания-высотки, и летящий в небе сверхзвуковой лайнер Ту-144. Ленинградский проспект – Оглушает меня ревом машины Вокруг большие сталинские дома, тротуары, заполнены людьми. Теперь уже не спеша, до четырех еще целых пятнадцать минут, шагая вдоль улицы, разглядывая автомобили. Москва, город Волк и москвичей. А у нас в Казани все больше попадаются «Жигули» и «Старенькие Победы». Возле красивого дома с аркой стоит черный зим, сверкающий никелем. Таких машин сейчас уже не делают. Останавливаясь, чтобы рассмотреть это чудо отечественного автопрома. Из арки вылетает большой оранжево-белый мяч и, подпрыгивая, катится прямо на проезжую часть. За мячом бежит мальчик лет 5 в шортиках и белой рубашке. Мяч ударяется о бордюр. Миг, и он уже там, где несется сплошной поток машин. Мальчик бросается за ним. Я роняю сумку и перемахиваю через покатый капот Зима, успев схватить пацана за рубашку в самый последний момент. Огромный автобус, угрожающий гудя сигналом, проносится мимо. Горячий воздух бьет в лицо. «Фух! Успел!» «Тебе чего жить надоело?» — кричу я, затягивая упирающегося мальчика на тротуар. Мальчик тяжело дышит, у него трясется подбородок. Понимаю, сейчас заплачет. Я сажусь перед ним на корточки «Все-все, успокойся. Как тебя зовут?» Он шмыгает носом, в глазах стоят слезы. Но видно, что парнишка сдерживается, не желая показать свою слабость перед чужим дядей. «Андрюша». Андрюша Гумилёв. Раздаётся громкий хлопок. Мяч попал под колесо автомобиля. Губы мальчика кривятся. Сейчас точно заревёт, понимаю я и быстро говорю. Ничего страшного, я тебе куплю такой же, только не плачь. Мужчины не должны плакать. Ты кем хочешь быть? Вместо стандартного космонавта или пограничника слышу в ответ – изобретателем. «Ну, здорово! А что ты хочешь изобрести?» «Мальчик воодушевляется». Слезы мгновенно высыхают, и он начинает тараторить. Много разного. Роботов, чтобы людям помогали. Машину такую, которая едет по другим планетам и все там переделывает. Землю, воздух, деревья садит. Сажает, поправляю я его, но он не слышит, продолжая перечислять. Плавать под водой, летать, как самолет. А еще, чтобы электричество без поводов можно было передавать в каждый дом». Ну, молодец, его. Давай пять. Слышу женский крик. «Андрей!» Высокая, очень эффектная женщина в голубом платье выбегает на тротуар, звонко цокая высокими каблуками. «Мама, я тут!» — кричит мальчик. «Мячик улопнул, а дядя меня спас!» Я выпрямляюсь, с негодованием смотрю на женщину. Она старше меня лет на пять, но сейчас я вправе предъявлять ей претензии. Пацана она проворонила. «Что же, мамаша? Сын ваш прям под колеса лезет. Следить надо!» Красивое лицо женщины багровеет. Она сердито смотрит на меня, потом на сына, обнимает его, поднимает на руки и волочет к арке. «До свидания, Андрюша!» — кричу я ему вслед. «Мячик за мной!» Мальчик машет мне рукой, мать что-то шипит ему в ухо. Она даже не сказала мне спасибо. А ведь, если разобраться, я фактически спас ее сыну жизнь. «Москвичи!» — усмехаюсь я и срываюсь с места. До четырех остается всего пять минут. Восемнадцатый дом многоэтажной громадиной нависает надо мной. Лепнина, античные вазы, ниши с полукруглыми окнами. Типичный представитель эпохи архитектурных излишеств. У нас в Казани такие тоже есть на площади Восстания. Иду вдоль фасада, читаю таблички с номерами квартир над дверями подъездов. Вот и нужная мне дверь. Навалившись всем телом, с трудом открываю ее и оказываюсь в прохладном освещенном холле. Из-за стола поднимается мужчина в сером костюме. «Вы к кому?» «К Чусаевым», отвечаю, заикаясь от неожиданности. «Я еще никогда не встречал вахтеров в подъездах жилых домов. Фамилия?» «Новиков артём Он открывает журнал, ведет пальцем по строчкам, снова командует «Паспорт». Слечив мое лицо с фотографии возвращает документ и небрежно кивает в сторону лифта. Проходите, вас ждут. Квартира у Чусаевых очень большая. Прихожие, коридоры, комнаты. Все просто поражает своими размерами. Лепные потолки теряются в полумраке. Обстановка под стать масштабом жилища. Огромные шкафы темного дерева тяжёлые бархатные портьеры с кистями, зеркала в человеческий рост, занавешенные сейчас чёрным тюлем. Паркет под ногами начищен до блеска. В комнатах всюду пушистые ковры. Людмила Сергеевна, оказавшаяся ухоженной пожилой дамой в чёрной шляпке с вуалью, встречает меня у двери. Я здороваюсь, привычно и натыкаюсь на её укоризненный взгляд. «Артем, вы же не в японском доме?» Извиняюсь, вешаю сумку на вешалку. «При тут японский дом?» Появляется горничная в черном передничке, ловко снимает мое имущество с бронзового крючка и куда-то уносит. Хозяйка поправляет ворот строгого черного платья и открывает створку двери, ведущей в гостиную. «Прошу, все уже собрались». Через 10 минут начнем Захожу в очень большую комнату с тремя окнами и Здесь, как в музее Кресла, диваны Импортный телевизор на столике с гнутыми ножками Хрустальная люстра В гостиной сидят человек 10 В основном чопорные старухи Замечаю женщину лет 35 и пожилого мужчину Все одеты в черное Я со своими болгарскими джинсами рила и светлой рубашкой явно не вписываюсь в эту странную компанию. «Товарищи, познакомьтесь, это Артём, сын племянника Николая Севастьяновича», — говорит хозяйка. «Я сажусь на стул возле двери. В комнате намного прохладнее, чем на улице». На низеньком столике стоят тарелки с хрохотными бутербродиками, рюмки, фужеры, бутылка посольской и когор. Над телевизором висит портрет дяди Коли. Черная шелковая лента оттекает в нижний правый угол. Траур. Людмила Сергеевна приглашает в комнату тучного мужчину с усами. «Это нотариус, Лев наумович Сейчас он огласит завещание Николая Севастьяновича. Нотариус, отдуваясь и вытирая платком обширную лысину, видно, что ему трудно переносить жару, достает из портфеля запечатанный конверт. Все начинают шушукаться, переглядываться и ерзать на своих местах. Вскрыв конверт, Лев Наумыч, хорошо поставленным голосом, начинает читать. «Я...» Чусаев Николай Севастьянович, находясь в здравом уме и твердой памяти, составил данное завещание, дабы передать часть имеющегося у меня имущества родственникам и близким людям. Далее идет долгая и нудная юридическая в соответствии со статьей 529 Гражданского кодекса Союза СССР от 1964 года. Местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, статья 17. А если оно неизвестно, местом нахождения имущества или его основной части и так далее минут на 10. Старухи скучают. «Я тоже». Наконец, соблюдя все формальности, лысый нотариус переходит к главному. По странному стечению обстоятельств, у покойного дяди Коли в родне остались по большей части женщины преклонного возраста, в основном двоюродные и троюродные сестры. Им он завещал всякую с моей точки зрения фигню – Одной облигации государственного займа, другой сервизы на 12 персон, третий – два персидских ковра. А дальше пошло по накатанной. Кофейный набор старухи тут же зашушукались, серебряный немецкий. Пять комплектов постельного белья, люстра чешского стекла, лисья шуба и шапка, три копии картин художников-передвижников, телефонный аппарат и прочее, и прочее. В старухи то и дело ахают, по гостиной мечется скрещиваясь завистливые взгляды. Я начал задремывать на своем стуле. Честно говоря, мне всегда казалось, что оглашение завещания более динамичная процедура. Впрочем, один раз я едва не подпрыгиваю на месте. Речь идет о библиотеке дяди Коли. Две с половиной тысячи томов. Ах! Он завещает пожилому мужчине, как выясняется, внучатому племяннику. Теперь уже мой завистливый взгляд мечется по гостиной. Две с половиной тысячи книг. И ведь наверняка это не билетристика или сборники рассказов современных писателей, издательства «Московский рабочий». Везет же некоторым. До меня очередь доходит в самом конце. Нотариус сменив насквозь промокший платок на свежий, сообщает, что Новикову Артему Владимировичу переходит личное имущество Николая Севастьяновича Чусаева, которое будет передано ему Людмиле Сергеевне Чусаевой без свидетелей. От этой странной фразы становится не по себе. По спине пробегает холод, словно я услышал нечто страшное – Хотя ничего страшного эта фраза не содержала. Что за личное имущество? Почему без свидетелей? Начинаются поминки. Старушки мочат сухие губы в когоре. Мужчины, я, пожилой племянник и нотариус выпиваем по рюмке посольской. Тёплая противная водка обжигает мне горло. Наследники начинают расходиться. И через какое-то время мы с Людмилой Сергеевной истаемся в комнате одни. Я, честно, не знаю, куда себя деть. А вдова откинулась на спинку стула и закрыла глаза, словно вдруг решила подремать. Интересный расклад. А если она проспит до утра? Молча сидеть рядом или вежливо разбудить? Да. «Я должна дать тебе шкатулку!» От неожиданности вздрагиваю и киваю, будто я только этого и ждал. «Шкатулку!» Людмила Сергеевна встает, выходит из комнаты и вскоре возвращается с кожаным мешочком в руках, достает из мешочка и ставит предо мною небольшую черную коробочку. «Вот эту вещь Николай завещал тебе!» Он говорил, что она всегда принадлежала старшему мужчине в роду. «Простите», — говорю я и чувствую, как напряженно звучит мой голос. «А... мой отец...» Николай Севастьянович вычеркнул его из списка наследников. «Просто», — отвечает Людмила Сергеевна. «Я беру коробочку в руки, слегка встряхиваю. Слышится глухой стук. Внутри лежит какой-то предмет». Пытаюсь открыть крышку, но она оказывается заперта. А ключ? Ключа нет. Николай никогда не открывал ее. Вот тебе и раз с досадой откладываю шкатулку. Под Кузьмил мне дядя Коля. Тоже мне наследство. Лучше б библиотеку завещал или сервиз на худой конец. Была рада видеть... Ровным голосом сообщает Людмила Сергеевна, и я понимаю, что время моего визита подошло к концу. Попрощавшись и пообещав непременно написать, как у нас дела, и вообще поддерживать отношения, покидаю дом Чусаевых. Мне пора на вокзал, скоро поезд. Вспоминаю о шкатулке, лежащей в сумке. Что в ней? Воображение рисует мне картины одна заманчивой другой там золото, какая-нибудь очень ценная вещица, перстень или брошь, или драгоценные камни, бриллианты, изумруды, сапфиры или челюсть Гитлера, возникает неожиданная мысль. Дни и пять назад наш главный дворовый чудак дядя Гоша рассказывал, что якобы хранящуюся в Кремле в специальной коробочке челюсть Гитлера не обнаружили на своем месте. И теперь, ребятки... Никто не знает, где она. А тому, кто найдет, сразу героя Советского Союза дадут.